Зеленый листок. В зиму захлопывается дверь. Уходя, уходи, в почтовый закинь ключи. Тверь, как в вдогонку сказанная, ты верь. А в кого или что, мне ли тебя учить? У молодых поэтов здесь всероссийский слёт. Андрей Дмитриевич скоро придет сюда. И я верю в то, что заканчивается лед, А поэзия не закончится никогда.